Массивная дверь почти не пропускала шума. Официант, расставив на столе заказанное Штойбеном, поклонился и бесшумно исчез. — Люблю это местечко, знаете ли, — признался Штойбен и, не теряя времени, принялся разливать по рюмкам кюросо. Я тут частенько встречаюсь с одной знакомой. — Художница совершенно посредственная, но не в том ее шарм. Ха -ха -ха. послушайте, Краузе, ну что вы держитесь так чопорно, словно вас пригласили в Шенбрун? — Ага, ваш коллега, тот, с которым я обычно встречаюсь, тоже похож на монаха-трописта, чопорный, предупредительный, идеально вежливый. — Ну да, я понял. Вам представляется, что с агентом, вроде меня, следует держаться предельно светски, дабы, не дай бог, не уязвить его душу? Бестужев пожал плечами. — Да бросьте вы, выпьем лучше! — воскликнул Штойбен, поднимая свою пузатенькую рюмку из золотистого богемского стекла. — Могу вас заверить, милейший герк Раузе или как вас там, что лично я не испытываю никаких душевных терзаний, занимаясь шпионажем и беззастенчиво продавая вам за деньги секреты родного моего военного министерства. И знаете почему? Потому что секреты эти — чушь собачья. Вот если бы шла война, и я вам выдавал сведения, которые помогали бы разбить наши доблестные войска, или сбагрил вам какой-нибудь новейший пулемет, которого ни у одной армии еще нет, Вот это был бы настоящий шпионаж. Действительно, пришлось бы просыпаться по ночам в холодном поту, терзаться измены, дрожать в ожидании разоблачения. А так, — он хлопнул по своему тоненькому портфелю, — если находятся люди, всерьез намеренные платить золотом за подобный хлам, никому на свете не ненужный и никакому делу непригодный, отчего бы человеку оборотистому и не воспользоваться моментом? Совесть у меня чиста. Я эту дрянь и не выдаю за нечто ценное. Вы сами выбрасываете денежки. Вот, кстати, где мои иудины-серебряники? Хо-хо! Самое забавное, что Бестужеву этот веселый и циничный субъект начинал нравиться. А в том, что он говорил, было немало резона. Он извлек бумажник и аккуратным рядком выложил на клетчатую скатерть 10 золотых кружочков с профилем императора и короля, увенчанного лавровым венком наподобие римских цезарей, Золотые монеты в 20 крон. Штойбин без церемонии, весело гримасничая, сгреб их в ладонь и, зажимая в кулаке, потряс возле уха, полуприкрыв глаза с видом меломана, наслаждавшегося классическими симфониями. — Черт меня побери со всеми потрохами! Вот это музыка! — воскликнул он, сияя. — Куда там великому Штраусу? — Ну что ж, все честно, получите вашу собственность. Хе, хе хе полный комплект документов по данному делу. Я все выгреб, ни клочка в папке не оставил. Бестужев щелкнул непритязательным замком, извлек тонкую стопку бумаг, принялся их проглядывать. Читать написанные готическим шрифтом тексты он приловчился давно и потому без труда разбирал суть. Длинное, полное канцелярских оборотов прошение Штепаника на имя военного министра, изобретатель без особой скромности расхваливает свой аппарат, обещая подлинную революцию в военном деле, благодаря которой армия империи получит несказанные преимущества над всеми остальными не менее трех дюжин, еще более набитых канцелярщиной бумаг, составленных уже в министерстве. Классическая бюрократическая чехарда чины министерства, как наверняка в подобном случае их собратья в других державах, старательно, со всей обстоятельностью судили-редили, какому именно управлению, референту, отделу следует всем этим заниматься. Инженерные части не то чтобы отпихивались от такой чести, но особенно энтузиазма не проявляли. Пытаясь спихнуть дело пехоте, которой изобретение главным образом и касается, пехота отбивалась не безрезонно, указывая на то, что аппарат Гера Штепальника неразрывным образом связан с электричеством и проводами. Зачем же тогда в составе инженерных войск существует телеграфный полк? В ответ инженерный генерал сделал попытку перебросить бумаги во вспомогательные войска, Конкретнее станциям беспроволочного телеграфа, но последние, судя по входящим и исходящим, успешно отбоялись от такой чести. Какое-то время шла оживленная переписка между общеимперским военным министерством и австрийским министерством народной обороны, ну и оборонцы отбились. Дело вернулось в общеимперское министерство, созвавшее представительную комиссию из трех лучших профессоров электротехников ну они, Бестужев, уже наслышан от Клейнберга, протоколы, означенные комиссией, Единодушное заключение о полнейшей бесполезности телеспектроскопа. Ага, каждый из профессоров порядка ради составил еще и отдельное заключение. Вот и финал».